Глава 9. Мои самые неприятные и тревожные сны связаны с гостиницами. То ли потому, что в них проходит добрая половина моей жизни, то ли от того, что на выезде, в отличие от дома, там мы не чувствуем себя в безопасности. Мне снилась дверь в мой реальный гостиничный номер в Скандик Пэлас. Я хорошо помнил, что запирал ее перед сном. Но теперь там сплошная стена. Я стучу по ней. За толстым слоем чего-то плотного, но гибкого, как каучук, ощущается дверь. Я чувствую, как она слегка качается за мягкой гуттаперчей, но ни ручки, ни защелки, ни замочной скважины нет. Как мне теперь выбраться из номера? К своим снам я прислушиваюсь большим вниманием. Существо, которое сидит во мне и, заботясь о моем выживании, поддерживает кровяное давление регулирует ритм дыхания, находит оптимальный режим для работы сердца, печени, желудка и множества других органов и желез, просчитывает и угрожающие мне опасности. А какие у него, этого существа, возможности донести до меня свои выводы? Только во сне. Набрать свое сообщение по-русски или по-английски оно не может. Оно говорит на том языке, которым владеет, метафорами. А ты сиди потом и разгадывай. Хотя этот-то сон как раз прозрачный. Я посмотрел на красные цифры часов на погашенном экране телевизора. 3:40 Надо спать дальше. Но заснуть не удавалось. Отвратительное состояние, когда ты понимаешь, что что-то не так, и не можешь ухватить, что именно. Думать в таких случаях иногда помогает. Ты как будто выкладываешь перед собой, как карточки на стол, факт за фактом. Чем больше таких карточек, тем лучше. И иногда они выстраиваются в логическую цепочку. А бывает, что думать как раз бесполезно. Главного факта у тебя нет, и ты ходишь по кругу, и мучаешься, и злишься, но не продвигаешься ни на шаг. На первый взгляд все говорило за то, что Юкке позвонила Анна по каким-то своим причинам, о которых я пока и не догадываюсь. Нельзя было исключать, что и само ее обращение в контору было связано с какой-то хитроумной комбинацией, для чего понадобился российский разведчик. Теоретически вся история с белыми мышами и с грозящей Анне опасностью могла быть лишь выдуманным предлогом. Тем более, что по странному совпадению, следующую белую мышь должны были подбросить Первую же ночь после нашей встречи. Хотя нет. Такой вариант был возможен, но только до ночного нападения. Можно было, конечно, для правдоподобия разыграть и такую сцену, но при этом вряд ли допускалось, что в ней кто-то может серьезно пострадать. А ведь я сам выбирал зарядить мне свой винчестер патронами с мелкой дробью или вполне убойными. И целиться я мог не толстика, толстяка, а ему в голову. Рисковать людьми ради правдоподобия вряд ли кто-нибудь стал бы. Нет, этот вариант можно было отмести. Кстати, вспомнил я, Анна была уверена, что проследить за ней Сталина, где она недавно встречалась со старым любовником, да ее дома в вызу было невозможно. Но вот, пожалуйста, за мной же представили наружку. Если, как я предполагаю, ее пустил Юкка, те же мастеровой и бухгалтер, вполне могли на пару прокатиться незаметно за Анной на своей Вольво. Какие еще были варианты? Утечку из леса можно было исключить не только потому, что Эсквайру и Лешке Кудинову я свою жизнь доверил давно и больше сомнениями на эту тему не мучаюсь, но вот о том, что я решу вдруг из Сталина поехать в Хельсинки, знал, не считая меня, только один человек. Получалось все-таки Анна однако не логически, не интуитивно так тоже быть не могло. Я что-то упускал. Что? Если поразмыслить в нашей цепочке был еще один человек, анонимный, не появившийся на сцене но реальный. специально обученный человек фельсинки. тот кто положил в ячейку камеры хранения мой новый паспорт и должен был забрать старый. «Вполне вероятно, он меня видел и мог пустить по моим следам наружку, которую, в силу высокого профессионализма сотрудников, их большого количества или, что скорее, массы видеокамер, натыканных по всему городу, в Хельсинки я не заметил. А вот в Таллине дело у них было поставлено похуже. Топтуны прокололись». Тогда возникает другой вопрос, кому это выгодно. Какой интерес может представлять некий глубоко законспирированный нелегал, примчавшейся на выручку бывшему коллеге. Ведь речь идет об операции, высшей и конечной целью которой была лишь безопасность отошедшей от дел старой дамы. Почему она вдруг обрела бы в чьих-то глазах некую ценность? Или Анна от меня все же что-то скрыла? Теоретически, сообразил я, еще один человек был в курсе моего присутствия в Таллине, Я же запросил на связь местного сотрудника. Однако его пока можно было исключить. Во-первых, контора вряд ли сработала бы так быстро. Во-вторых, человек, которого Эсквайр подберет с большой осторожностью и придирчивостью, если, конечно, ему есть из кого выбирать, не должен знать ни моей внешности, ни моего имени. Ни моего настоящего, ну, скажем, постоянного, имени Пако Арайя, ни эфемерного Александра Кувалдина. Тоже с внешностью. Человек, привлеченный для связи со мной, будет знать только место и время встречи, а также пароль. Нет, искать надо в другом месте. Я мог бы, естественно, прояснить ряд вопросов, снова запросив контору через интернет. Но входить туда из гостиницы было бы неосторожно, даже если бы я не засек вечером наружку. А выйти прогуляться из отеля в три ночи было бы и вовсе экстравагантно. «Меня ведь довели до самых дверей Скандик Кэндик Пэлэс. Арна с приятелями открыто, бухгалтер поодаль». Однако я его прекрасно видел, обернувшись, чтобы попрощаться с ребятами. Он делал вид, что спрашивал дорогу у припозднившихся прохожих. Вполне возможно, сейчас в проулочке у церкви с голубой крышей припаркована та же старенькая серая Вольва. И довольно странный разговор с Юкой. Он по собственной инициативе прощупал меня на две темы. Первой было мое предполагаемое пристрастие к плотским утехам, в чем он недвусмысленно вызвался мне помочь. Однако, если верить Анне, это была его профессиональная специализация. Но Пориджу было интересно и мое отношение к экологии. Вышел на необязательный для шапочного знакомства вопрос он достаточно гладко. Но я-то ведь его изучал и был настороже. «Паранойя?» Ведь ход его мысли мог быть такой. Я спросил, как выяснилось, про сомалийцев. Он сказал мне, что многие финны зиму проводят в Африке. Но потом, чтобы не подумали, что его страна хуже, рассказал мне, что самые вредные производства размещают как раз в Третьем мире, а у них здесь, в Финляндии, экологический рай. Ну, чтобы я не решил, что он плохой патриот. Потом прощупал, как я отношусь к Гринпису. Деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации. Нет. Весь разговор строился логично. Решительно я был обречен до утра метаться в своей голове, как волк в вольере зоопарка. Даже позвонить Джессике по-мобильному было бы неправильно. С какой стати российский гражданин Кувалдин стал бы звонить своей жене в Америку? А с другой стороны, почему бы и нет? Мало ли жены из новой элиты ездят за покупками в Эмираты, в Европу, в Штаты? Да и вообще, у русского новариша супруга вполне могла быть американкой. Красные цифры на плазменном экране телевизора показывали полпятого утра. В Нью-Йорке полдевятого вечера. Самое время. Они оба были дома. Даже все трое. Я слышал задорный лай мистера Куэлпа. Джессика пылесосила квартиру. Мы принципиально не нанимаем никого в помощь по дому. Наш Кокер Спаниель бегал за ней, пытаясь укусить щетку пылесоса и возмущаясь, что ему не позволяют улечься с ней на ковре и погрызть ее в сласть, как косточку. Бобби, который готовится учиться в серьезном частном колледже, все вечера просиживает за книгами. «Ничто не успокаивает меня так, как разговоры, когда на самом деле сказать особо нечего». Это просто как рутинный замер температуры у здорового человека. Все живы, все в порядке. Мать Джессики и моя любимая женщина Пегги собираются к нам на выходные. Вернусь ли я к тому времени? По идее, должен. Что там у нас в агентстве? Тоже все нормально. Моя помощница и теперь партнерша Элис в мое отсутствие работает за двоих. Странно, что она мне до сих пор не позвонила. Значит, с одной стороны справляется а с другой — на пределе, даже некогда поговорить с шефом. Мне тоже, если честно, не до нее. Только я этого Джессике уточнять не стал. Бобби, когда был маленьким, подбегал к телефону лишь на два-три слова, а потом несся обратно к своему компьютеру. Сейчас он совсем другой. Джессика в основном рассказывает американские новости. Мой сын расспрашивает меня. «Чем я там занимаюсь так долго?» Мне якобы пришла в голову мысль организовать парусную регату по Балтике в следующую июльскую жару. Нормально ли питаюсь? У него до сих пор во рту вкус аппетитных, но жирнющих сырных шариков. Познакомился ли с кем-нибудь интересным? Я рассказал ему про Арне. Похоже, у моего сына активизировался ген Джессики, которая также с отрочества опекает своего отца». Джессика, кстати, слушает наш разговор по громкой связи и время от времени задает уточняющие вопросы, но инициатива отныне у нее перехвачена. Отчасти потому, что мы с ней по телефону, многие вещи друг о друге узнаем из интонаций, пауз, просто интуитивно. Ей не нужно спрашивать, у тебя ничего не случилось? Если что-то случилось, она узнает об этом, лишь только я скажу «Привет, солнышко». Представляете, какой мне необходим самоконтроль, чтобы не прозвучал, например, далекий отголосок волнений прошлой ночи с засадой, перестрелкой, скрипом половиц под ногами полицейских, пока я сидел в подполе. Ну хорошо, в доме все в порядке. Теперь можно спать. Но сон по-прежнему упрямился. Я вспомнил один из наших вчерашних разговоров с Анной. «Вы как засыпаете?» В какой-то момент спросила она. «Ни с того, ни с сего». «То есть?» «Ну вот вы легли в постели что? Вы думаете о чем-нибудь хорошем?» «Да нет». «А я думаю. Вернее, я пытаюсь найти в своей сегодняшней жизни что-нибудь хорошее. Но не нахожу». «Ничего плохого. У меня есть крыша над головой. Я обеспечена. Пока еще относительно здорова. Но и ничего хорошего. Ни в данный момент, ни впереди». В прошлом, да? Раньше в моей жизни было много такого, от чего я и заснуть не могла. Но сейчас меня уже ничто не греет. Я молчал. Моя жизнь, если посмотреть на нее философски, протекала достаточно бессмысленно. Но у меня были мои близкие. Так что я, наверное, неправду сказал. Когда я думаю о чем-нибудь хорошем, я думаю о своей семье. И иногда перед тем, как заснуть тоже. «Вы думаете, моя жизнь уже кончилась?» «Скорее себя, чем меня», — спросила тогда Анна. Еще я вспомнил ее фотографию, стоявшую в гостиной на отдельной деревянной консоли, покрытой кружевной скатертью. Она была черно-белой, в старинной, в стиле ар-деко, серебряные рамки со сгибающимися в неге в разные стороны побегами и листьями. Она сделана была в манере немого кино, аля Грета Гарбо. Анне на ней было, вероятно, слегка за тридцать. Она стояла почти спиной к объективу. Мы видели ее голые плечи и спину, но повернулась к нам лицом. Она была восхитительна. Лучистые глаза, превосходной формы нос, нежные губы. От ее лица веяло сохранившейся девичьей чистотой и сформировавшимся умом зрелой женщины. В нем читались одновременно и трогательная уязвимость. И сила характера. «Что, не похоже на себя?» Напористо, как если бы я собирался ее обидеть, спросила Анна. «Это я. Если вы хотите говорить со мной настоящий, вы должны обращаться ко мне, такой, как на фотографии». «Это лицо...» Она легонько шлепнула себя по щеке. «Не мое. Мое вот. Что же она могла от меня утаить?» Без умысла, в силу профессиональной скрытности или не придав чему-то значения. Какая хитроумная операция могла разворачиваться вокруг женщины, которая стремилась лишь к покою? Ведь бородавочник вряд ли мог бы снова послать меня на дело, не предупредив о возможных осложнениях. Однажды он такой номер проделал. Но зато потом сам же по моему сигналу СОС примчался в Париж. И зачем понадобились эти дохлые белые мыши? Ясно, что за ними скрывалось нечто намного более серьезное. Однако при наличествующих на данный момент скудных данных связь с симпатичными маленькими грузунами не прослеживалась. Нужны были новые факты. Или озарение.